Насчет крутизны. Шли с Джоном по выметенной, лишь чуть перепорошенной дорожке. Морозно, но не так, чтобы холодно. Градусов 5 минусов. Самое то. Под ногами приятно так поскрипывал снежок. Джексон по дороге жаловался. Я хотел позывной викинг, а они то вот Джексон, то Джон, то Бабах. Я им говорю, викинг я, викинг, а спит, только скалится. Крутой позывной, еще заслужить надо. Да пофиг. Успокоил я его. Я вот для всех крыс, и че? Да, крысы это круто. Тебя постол Махача уважают, ты что, кто в курсе, конечно, и твой позывной. Вот я и говорю, хоть хомячком назовись, хоть котенком. Главное, чтобы запогоняло вам стоит. Деловой. Я вот все же викингов уважаю, от них Русь пошла и вообще. Да, вспомнил я. А, а ты татуху давно набивал? Видно, что качественно. Нет, здесь уже, у нас специалист один есть, работал с этим раньше, у него все инструменты и все такое, помолчал, добавил, ты бы его видел, не, лучше не видеть, а то на ночь вспомнишь, потом ночью орать в кошмарах будешь, весь исколот, весь, прям весь, прям весь, точно тебе говорю, у него раньше-то до всего этого чистым были только лицо и кисти рук, а теперь так вообще, лицо себе зататуировал, типа череп, жуть, череп с проломом, сам набивал сам себе перед зеркалом, руки тоже, нафига, увлечение такое, это понятно, ну как люди-то, а он говорит, хули, сейчас время такое, раньше, говорит, был социум, были социумные условности, что прилично, что неприлично, а сейчас, сегодня ты живой, а завтра брык и сковырнулся от бациллы какой, или от занозы, Или а социум сейчас понятливый стал, смотрит не на лицо, а если у тебя ствол, как ты с ним обращаешься, А у него Хеклер Корхмарк 23. Я уж не знаю, где на он. Это круто, круче, чем до того, как был костюм от какого-нибудь Кардена. Сразу уважением проникаются. Видят, что серьезный человек. Знаешь, кстати, про градацию по пистолетам? Что такое? Ну, по крутости. Автомат сейчас довольно-таки, ну, у многих. Автомат это нормально. Один на семью, на дом хотя бы многие имеют. Или что-нибудь нарезное, самозарядное. А пистолет статус. Пистолет достать много труднее. Угу, батя тоже так говорил. У кого ПМ круто? Он хлопнул себя по кобуре на поясе, потом скользнул взглядом по моей кобуре с ТТ. ТТшник тоже примерно по тому уровню. Гонишь, не согласился я. ТТ покруче, ПМ будет. джексон не стал спорить. Стишкин вообще крутизна. Наган... Для любителей ретро и гламура. <хе -хе> Это из отечественного. Ну а кто из сильно-деловых, те с импортными ходят. Приезжала тут как-то делегации, видел я. Все с глоками, да сфальтерами разных видов. У бати люгер, гордо сообщил я. А у Таляна видел его? У него вообще и Стешкин с глушаком, и Кольт 45-й, на выход мы подарили. А ПМ у него так, для быта. А белки мы на Новый год шведский песик подарили. В индивидуальном исполнении, прикинь, гравировки там разные, щечки из ореха. А ТТшников у меня целых два. Холик, крутые, кто ж спорит? Уважительно покивал Джексон. А за обрезами сейчас только лохи ходят. Сейчас, кстати, все эти самоделки из водопроводных труб, однозарядные поджиги, самопалы и прочее барахло, даже гладкоствольные охотничье, только у совсем уж нищих. Или в деревнях, в коммунах, которые не передохли от вируса. Сейчас со стволами получила. Да уж, точно тебе говорю. Я знаю, что с города всякие отморозки, типа сталкеры, ходят теперь в эти зоны, вот где поумирали все. Там оружие дофига осталось на охране. Тащат стропаков. Меня аж передернуло. Заразиться же можно. Так я же говорю, так-то да, но поход не, не. Вроде как. В общем, эта эпидемуха странная была, от человека к человеку вроде как не передавалась. У нас несколько человек слегло. Спец следить, даже что-то вроде экспериментов проводить. Не, не заразное. А как, почему, ХЗ? Может и заразное, но у многих иммунитет. Но в лагерях за колючкой говорят повально всех. Вот. А ты говоришь иммунитет. Пап, ну что, договорился со спецом? Все как хотел? Сергей вертелся на холодном сиденье джипа. Опять подвывал мотор, опять уютно гудела печка, нагнетая в выстуженный салон приятное тепло. — Да, в общем, да. обсказала я ему свою идею, он поддержал. — Я все удивляюсь, как он так, слепой, в коляске, а всем рулит? Сергей был настроен делиться впечатлениями. — Что удивительно, он мозг, а мозгу ножки не обязательно, можно и коляску. — Ножик, а Глазиков? — Да, Глазиков. Олег коротко рассказал сыну про тренировку спецов в Сребе на слух и закончил так. Для главного, для вождя, главное мозги и воля, и организаторские способности, все остальное вторично. Вот знаешь, как раз накануне я специально нашел то место у себя в компе. Была такая знаменитая битва англичан с французами, называлась битва при Ганстингсе, кажется, еще в времена. Так вот, там за французов участвовал тогдашний король Чехии, он, он слепой был. Так вот, он не только руководил своими бойцами, но и сам лично участвовал в сече. Его сподвижники направляли, и он лично вслепую рубился с врагами. Вот такие вот были времена осеры. Вот сейчас они, видать, возвращаются. Ништяк. Вслепую рубился. Да, здесь свои, там чужие, все, что на чужой стороне шевелится, руби на слух. Такие дела. А спецвиши на слух стрелять тренируется. И довольно точно, кстати. Крутой. Пап, спецкрутой? Спрашиваешь. А мы все равно круче. Че, а будем этих с погаром, которые? Тогда вообще круто будет. А чем он нам поможет? Людей своих даст? Засаду сделаем? Засаду. Мы не знаем же еще, где передача будет, как подготовишься, где засаду ставить. И если на том месте у моста, ты же знаешь, как выбирают, погар же говорил, штук пять мест и вытягивают. Они ведь тоже могут подляну сделать, не только мы. Они страхуются, мы страхуемся. Ну, с теми-то, с крестьянами-то, когда Кольку до да Иванова... Ну, не сравнивай, пожалуйста, то крестьяне, а то серьезные, видать, люди. Опять же, время прошло, процедура устоялась. Пап, а, а зачем рации ты бабаху отдал? Он сделает отвод на детонатор. Будет у нас радиовзрыватель с дальностью. Мы с тобой мерили, насколько они берут? Филометра на два в городе. На открытом пространстве еще подальше будет. Взрывать будем? Там посмотрим. Идея еще не устоялась, она в стадии. Давай-ка за обстановкой следи. И не ты чь автоматом в меня вести мешаешь. Вон между коленями зажми и сиди. что ты ерзаешь, как чесоточный? Ой, в стадии. Не хочешь говорить, так и скажи. Сергей хотел было обидеться, но потом сообразил, что это будет уж очень по-детски, и раздумал. Зато вспомнил про президента Джексона. Тщательно оглядевшись и решив, что дорога впереди непосредственной опасности не представляет, он достал запах из и продемонстрировал отцу подарок, только что испеченную гранату-хаттапку. Не переставая вести машину, отец одной рукой взял ее, покрутил перед глазами, вернул сыну. Ничего так. У них вогов много там, несколько ящиков. Где-то на менялись. Сейчас Джексон такие вот делает. Только детонаторов у них на всех не хватит. Говорит, будут, как кончится, самодельные делать. С терочным запалом, как у немецких гранат, колотушек. Запалы это самая проблема и есть, согласился Олег. Взрывчатки-то достать можно и корпуса еще чего-нибудь замутить, а вот запалы, ну в смысле заводские, мы вот будем делать авиабомбы, чтобы с крыши пидать. там можно просто капсуля задействовать на накол. Ну и инициатор, конечно. А, Сергей отмахнулся, кто сейчас на башню дергнется? Ну, мало ли, подумает кто, что раз так отчаянно защищали, значит было что. Или вояки те же отомстить решат или какая-нибудь случайно забревшая группа, не знающая местных раскладов. Говорю ж тебе, приучайся многое делать на всякий случай. Всех замочим, убежденно произнес Сергей. Кто бы ни дернулся на башню, замочим всех. Обязательно, согласился Олег. Дай-ка мне еще раз твой подарок. Ничего так. Главное преимущество — компактность и лёгкая. Сменял на что-то? Типа да, авансом. у свою палецу им потом отдам. Она, кажется, с тех пор так в сортире и стоит. — Зачем ему? — удивился Олег. — Ну, как это? Раритет? Реликвия типа? Видал, на могиле Устоса творится? Олег, понимающе кивнул. Перед отъездом, сопровождаемые Джексоном, прошли к могиле Устоса. И Олег поразился. Снег вокруг был тщательно выметен, а главное, над могилой сооружен павильон из мутного полупрозрачного поликарбоната на каркасе. И большая белая офисная доска с красивой надписью-красным маркером. Здесь покоится устос, воин-защитник, отдавший жизнь за мирных жителей Муска. Да упокоится его прах, да пребудет его дух с нами, да защитит он нас от зла, желающих нам, и ныне, и присной, и во веки веков. Аминь. И что-то еще совсем мелко. И венки. Много венков с искусственными цветами по стенам павильончика и квадратные бумажечки с именами, прижатые небольшими цветными офисными же магнитиками к доске над гробью. А фанерки, на которой Олег в день похорон написал «Устос, воин, боец, защитник», уже нигде не было. Тут же с краю стоял подсвечник с широкой круглой чашей, явно притащенный из церкви, и в нем оплывшие парафином огарки свечей. Самых разных, чаще всего совсем не церковных. не, ну ты смотри, что делается», – растерянно только и произнес Олег – Крыс, уже несколько подготовленный Джексоном к увиденному, тем не менее тоже был поражен. Ого, нифига себе, Бабах говорил, ну чтоб так, пап, что это они, зачем? Ну, психологически объяснить можно, конечно. Мы, Серега, присутствуем при создании нового культа, скорее всего. Прежняя религия во многом теряла актуальность, а тут, пожалуйста, готовый, новый, святой. И то, что они даже не знают, как его на самом деле звали – Только добавляет флир таинственности и мистицизма. Вот был такой парень, как все, а потом... В углу шевельнулись венки, и в руке крыса мигом казался ТТ, в заводимый курок. Стоявший за его спиной, Жексон хихикнул. Олег не двинулся с места. Он еще раньше заметил, что за грудой венков в этом углу кто-то прячется. Но по нескольким признакам ничего прятавшегося опасным. Ничего не предпринимал, а лишь держал руку в кармане на теплой рукояти Люгера. Мало ли что. Из-за венков появилась маленькая сморщенная струшонка в темном грязном пальто, подозрительно глядящая на вошедших. Только Олег хотел что-нибудь, как-нибудь обратиться к ней, как она сама с явной неприязнью произнесла. «Вам тут что надо? Че пришли? Ругаетесь тут, а на святом месте?» «Мы это...» Олег пожал плечами. «Посмотреть? Тут поклоняться ходят, смотрят в кино!» злобно прошили тело бабка. «Тут герой-защитник, а мне посмотреть! Посмотрели и дитя!» Крыс молча и недоуменно рассматривал бабку, заталкивая пистолет обратно в кобуру. А Олег, не дойдя сразу, что ответить, подумал. С одной стороны, старость надо уважать, с другой стороны, такая вот наглая попытка приватизировать могилу, и, собственно, образ Устоса и его легенду, его несколько напрягала. Никогда не веря ни в Бога, ни в чудеса, он, тем не менее, всегда уважал чувства верующих, Ну тут что-то как-то это, прогоняет еще. Интересно мелькнула у него мысль. Был бы тут Толян, как бы он отреагировал. И только вспомнил о брате, как и слова сразу нашлись. Не свои, Толяновы. Рот закрой, бабка, пока тебе в башку еще одну дырку не изобразил. Будешь же командовать тут. Стой молчит, что понадобится, спросим. Джексон уважительно хмыкнул. Крыс с удивлением покосился на отца. Вот дает. А Олег, как бы устыдившись своей резкости, смягчил подачу. Мы же сами с башни, вот где он сосы погиб, мы же его и хоронили. Бабка, сжавшаяся была от наезда и угроза схлопотать еще одну дырку в голове, и, казалось, готовая была шмыгнуть обратно за винти, вроде как расслабилась. Тут они не посмотреть, а поклониться приходят. Если, скажем, свечку вожечь, тогда другой разговор. Бумажечку с пожеланием на тусочку магнитики у меня, или там пожертвовать чего. Я тут за могилкой ухаживаю. Олег молча вынул из кармана бумажник, отыскал в нем мятый талон администрации, подал ей. Жест был принят с полной готовностью и пониманием. Бабка засуетилась. — Ежели присесть, то у меня вот тут стульчик складной есть, не поживайте. Опять же, ежели свечку... Олег только отрицательно покачал головой. Постояв еще с минуту, они с сыном двинулись обратно к машине. — Пап. Вспомнил Сергей, продолжая про новую свою гранату. «А вот что легкое, это же не зашибись? Что за осколки там?» «Осколки там, насколько понимаю, алюминиевые, то есть из сплава, насыщенные заранее». Фи Алюминиевые!» Возмутился Сергей, уже по-новому рассматривая хатапку. Ну, «Куда же они долетят, алюминиевые-то? Вот F1?» «Но с F1 тоже не все, как врут. Описаны случаи, когда человек в 10 метрах от взрыва стоял и без царапины». Потому что заявленные 200 метров, это не радиус сплошного поражения, а лишь возможная дистанция долета самых крупных осколков только. А это, ты же сам понимаешь, ее основное достоинство – компактность и легкость. Терпеливо продолжал объяснять Олег, что осколки далеко не летят, так зато их много. Кстати, у него появилась идея, можно количество их увеличить. Как взять проволоку стальную, ну скажем 6 мм арматурную, Отжечь, насечь ее предварительно зубилом часто, потом навить вот на такой вот диаметр, потом прокалить хорошенько и закалить на хрупкость. Получается такой вот рубчатый стакан или рубашка. Во Второй мировой такие применялись, кажется. «Я подумаю», — согласился Сергей, — «много осколков — это хорошо. Еще бы нехорошо. «Да», — вспомнил Олег, — «я спросить тебя хотел, ты когда с этими флебустерами бился под сумок с гранатами за мастерской трогал?» И, и сами гранаты на верстаке с вывернутыми взрывателями. Нет, я только свою разгрузку брал и эту, ну, бандерилью твою самодельную, с самодельными же гранатами из флаконов которые. Ага, и как они? Шума от них много, вонь, копоть, дым. Там, если бы не выбитые окна, нечем бы дышать было вообще. Ну, они чем удобны, там замедлители разные, никак у армейских. И по 7, и по 9 секунд. Ну, ты сам же делал. Вот я их кину, а сам удираю наверх, а эти внизу шхерятся, не знают, когда ее епнет. Нестандартная, потому что. Ага, а армейские? И армейские. Две самоделки, потом одну РГ-42, чтобы не расслаблялись. Армейские, конечно, посильнее бабахали. Бабахали. Эх, ребенок. Ладно, что ты, ну взрывались. А что ты спросил? Не отрывая взгляда от дороги, отец пояснил. Я там разобрал пару штук детонатора с замедлителем вынул. Собирался переделать на беззамедление. Отрезать его попросту, замедлитель, чтобы срабатывал сразу после накола капсюлю воспламенителя, после отпускания рычага. Можно так сделать, я читал. Канал в корпусе забить хотя бы и картоном, там, капсюль воспламитель состыковать с капсюлем-детонатором, хотя бы там изолентой. А зачем? Ну, видишь ли, у нас все мины на электродетонации, а батарейки, они ведь не вечные. Механическая схема понадежнее будет, а без замедления, чтобы не было этого, хлопок, ложись и считай до взрыва, чтобы сразу. Ну и, гляжу, вроде как одной нету, или двух, из тех, что разобранные лежали. Детонаторы с замедлителями лежат, а самих гранат нету. Куда, думаю, делись? Неужели крыс по тревоге собрал и использовал? А у тебя как, все срабатывали? Все? — заверил Сергей. — Сколько бросил, столько взорвалось. — Ну и говорю же тебе, не брал я из мастерской. Сам куда не сунешь, как всегда, а потом ищешь склероз. — Может и так, может и так. — Невесело согласился Олег. — Бывает. — Алкоголь склерозу способствует, — сообщил Сергей. — число читал. — Читал он. — Да, — похватился Сергей. — Пап, что? — Татуху хочу вот сюда. Он похлопал по своему плечу. — скаленную морду крыса. — Таким. Зачем? Удивился Олег. И как ты себе это представляешь? Ну, круто, круто же, чтобы все встречные знали, с кем имеют дело. И это то тем же, типа, чтобы охранял... А блин! Олег аж застонал, припадая на руль. То тем, круто! Сергей, ну ты же не пацан уже! Народу он покрошил сколько, в авторитете как бы. А туда же, круто, то тем! Ну ты же не Толяну, которого разви... развитие остановилось сразу после полового созревания. Ты же... Ой, вот только давай без этого, ты же не как талян обиделся Сергей. Толяну кольт на Новый год же подарили, а он стоит как два калаша. Именно что для крутости на стрелке ездить. А я? А ты должен быть умнее, для крутости. Хм. У тебя для крутости вон два ТТшника и наган еще. Зачем, кстати, все еще таскаешь? Зачем тебе кожу морать? Это же на всю жизнь. И пускай, уверенно уже сказал Крыс, такая у нас теперь жизнь, на всю жизнь. Чего стесняться? В школе уже не заругают, в институте тоже авторитету способствует летом, если. Чтоб майка. Бабар говорит, у них специалист есть, может набить любую, художник. Хочу вот. Крысу? Не крысу, а крыса, поправил Сергей. Ах, кто это поймет, уже сдаваясь, поймал его Сергей. Что крыса, а не крыса? Только если ты его с половыми органами набьешь, это вряд ли будет красиво. И вообще... Тебе подкачаться надо. Татуху куда? На плечо? У тебя не плечо пока что, а красивая же лапка передняя. Куда там набивать? На кость? Видал? Спец какой здоровенный. Хотя, то, что ты такой худенький, это пока что нам на пользу. Это мы скорости используем.